Глава 7. На заходе солнца немилосердная гонка привела отряд на равнину, поросшую полынью и колючим кустарником. Кое-где поднимались б у р ы и кручи холмов. Из-под копыт лошадей летела пыль, редкие с е р е б р и с т ы зеленые кусты, стоило их задеть, распространяли вокруг благоухание, больше ни на что они не годились. Эверард помог уложить сандавали на землю, Глаза Наваха были закрыты, а сунувшееся лицо горело от жара. Иногда он начинал беспокойно метаться, что-то бормоча. Намочив тряпку, Эверард выжил немного воды на его потрескавшиеся губы, но больше ничего сделать не мог. На этот раз монголы держались гораздо раскованнее. Они одолели двух великих колдунов и теперь не опасались возможного нападения. Скрытый смысл происшедшего стал понемногу до них доходить. Оживленно переговариваясь, они занимались обычной работой по лагерю, а после своей скромной трапезы развязали кожаные бурдюки с кумысом. э в р а р д остался рядом с Андавалем. Они находились почти в середине лагеря. К ним приставили двух караульных, которые молча сидели в нескольких ярдах с луками наготове. Время от времени один из них вставал подбросить веток в маленький костер. Вскоре разговоры затихли. Даже этих железных людей сморила усталость. Заснули все, кроме объезжавших лагерь дозорных, у которых тоже с л и п а л и с ь глаза. От костров остались только тлеющие угли, а на небе тем временем загорелись звезды. Где-то вдалеке завыл койот. Эверард потеплее закутал товарища. В слабом свете костра было видно, что листья полыни блестят от иния. Сам он завернулся в плащ, мечтая о том, чтобы монголы вернули ему хотя бы трубку. Сухая земля з а с к р и п е л а под ногами, караульные выхватили из колчанов стрелы. В свете костра показался Тахтай, в накидке с непокрытой головой. Воины низко поклонились и отодвинулись в тень. Тахтай остановился. Эверард взглянул на него и снова опустил глаза. н к о т о р о е время н а о н разглядывал Сандаваля. — Не думаю, что твой друг доживет до следующего заката, — необычайно мягко сказал наконец он. э в е р а р неопределенно хмыкнул. — Есть ли у вас лекарства, которые могут помочь? — спросил Тахтай. — В ваших сидельных сумках много странных вещей? — Есть средства от воспаления, есть от боли, — машинально ответил э в е р а р Но у него пробита голова. Ему может помочь лишь умелый врач. Тахтай присел и протянул руки к огню. Жаль, но у нас нет костоправа. Ты мог бы отпустить нас, сказал Эверард, не надеясь на успех. Моя колесница осталась на месте вчерашнего привала. Она успела бы доставить нас туда, где его вылечат. Ты же знаешь, я не могу этого сделать, Тахтай усмехнулся. Жалости к умирающему как не бывало. В конце концов, Эбурар, вы сами навлекли на себя беду. Он был прав, и патруль н ы й промолчал. — Я тебе это в вину не ставлю, — продолжал Тахтай. — Даже хочу, чтобы мы были друзьями, и то бы я остался здесь на несколько дней и вытянул из тебя все, что ты знаешь. — Ты уверен? — вспыхнул Эбурард. — Уверен. «Если от боли тебе нужно лекарство», — кахтай по-волчьи оскалил зубы. «Однако ты можешь пригодиться как заложник или еще за чем-нибудь. А твоя дерзость мне по душе. Я даже расскажу тебе о своей догадке». Я подумал, а что, если ты совсем не из той богатой южной страны? «По-моему, ты просто странствующий шаман, и вас не так много». Вы уже взяли власть над Южным Царем, или пытаетесь и не хотите, чтобы вам кто-то помешал?» т а х т а и сплюнул в костер. «Все как в старых преданиях, но там герой всегда одолевает колдуна. Почему бы и мне не попробовать?» «Ты узнаешь, почему это невозможно, Найон». «Так ли уж это теперь невозможно?» э в е р а р вздохнул. «Но-но!» Тахтай х л о п н у л его по спине. «Может, ты мне хоть что-нибудь расскажешь, а? Ведь кровной вражды между нами нет. Будем друзьями!» Эверард указал на с а н д а в а л и ж а л ь конечно», — сказал Тахтай. «Но он же сопротивлялся слуге великого хана. Брось, Абурар, давай лучше выпьем, я пошлю за Бурдюком». Патрульный поморщился. Так у нас мир не з а к л ю ч а ю т А, твой народ не любит, кумыс. Боюсь, у нас ничего другого нет. Вино мы уже давно выпили. Ну, а мое виски? Эверат посмотрел на Сандаваля и снова уставился в темноту. Холод все сильнее пробирал его. Вот что мне сейчас нужно. Что-что? Наше питье. У нас фляги в сидельных сумках. «Ну, — заколебался Тахтай, — хорошо, пойдем принесем его сюда».